Глава седьмая Надеждам Ксарберуса на тихий и мирный переход по наезженному тракту не суждено было сбыться. Едва они тронулись в путь, даже не успели добраться до большой дороги, как пришли вести о гнили свирепствующей к востоку. Перепуганные пахари, ремесленники и прочий люд бежали, сломя голову оттуда к Самолеве, пробираясь глухими тропами из-за всеобщего поверья, что гниль скопище людское любит. Упрямый Ксарберус, тем не менее, повел своих спутников на восход, то ли надеясь на удачу, то ли не принимая всерьез суеверия и предрассудки темного простонародия. А потом, утром второго дня, они увидели остатки, растерзанной многоножками деревни. Вернее, даже чистую землю, выглаженный, вылезанный круг, где не осталось ни трупов, ни домов, ни плетней, ни колодцев, ни огородов. Ничего. О поселении напоминал только указатель на перекрестке, где от дороги отходил узкий проселок. порезвились же они тут распечать меня во все кости!» «Да, дорогой мой гном, зле гниль стало!» Ксарберус озабоченно потер лоб. «Тёрн-то, помнится, огненное погребение деревню устраивал. А теперь и хоронить нечего, и останков не осталось!» Земля дымилась, парила. Свежая и черное, словно только что после пашни. Пахло гнилью, однако к ней примешивалось и что-то еще, Неуловимое, живое, терпкое. Дохлые многоножки валялись вокруг, сухие и легкие, словно пустые, словно вся их ярость пожрала сама себя, оставив только невесомую скорлупу. «Так и думал», — Ксарберус захрустел пальцами. «Где тхус, там и гниль. Признаться, я рассчитывал, что мы еще достаточно далеко». «А где гниль, там и демонюки!» Брабер был необычайно серьезен, даже забыл про свои всегдашние распечать и прочее. «Демоны?» — подобралась Ситха. «Где?» «Совсем близко!» Гном, не отрываясь, смотрел на свой амулет. «Второй раз...» Ксарберу с одним движением распахнул свой алхимический кофр. Тогда в море, теперь на суше. «Ничего особенного, обычный демонюк, стойте где стоите!» Брабер спрятал амулет и, весь как-то подобравшись, слегка сгорбившись, пошел прямо вперед к зарослям у обочины опустевшей дороги. Следом за ним, чуть поколебавшись, двинулась ситха и сразу за ней стайни. К Сарберус, как и положено разумному, осознающему свою ценность для всеобщего блага предводителю, оставался за спинами. «Обычный демонюк!» — повторил Брабер за миг до того, как из зарослей черница и астролистов прямо на гнома ринулась ярко-красная, Словно сырое мясо туша демона. Совершенно непонятно, где ему удавалось прятаться все это время среди облетевших ветвей, однако же удавалось. Рогатая голова, четыре руки и четыре ноги. Диковинное существо казалось парой сросшихся близнецов. Пасть разъявлена, с черных клыков капает дымящаяся слюна, когти вытянуты, из-под шипастых пяток летит земля, толчок, прыжок, красная туша летит. Гном Бребер сделал ровно два шага в сторону, полуповорот, и один раз взмахнул клинком. Чудовищный меч полыхнул алым и золотым. Поязвивом пронеслись стремительные искры. Половина демона еще бежала, а вторая, задняя часть туши, вдруг остановилась, словно налетев на стену. Зашаталась и рухнула, обильно орошая все вокруг себя черной кровью. Демона не стало вдоль мгновения. Брабер прокрутил стремительную мельницу, сбрасывая с мяча капли ядовитой крови, усмехнулся и вытащил небольшой нож, покрытый рунами. «Рога у него хороши, распечать его во все кости. Продам с выгодой». «Кому ты их продашь, любезный?» — подоспел, успевший запахаться к Сарберус. «Кому и где?» «Да хотя бы и тебе, Мэтр!» — хладнокровно заявил гном. Вот только в водичке их отмою, их, жилки посрезаю, высушу как следует и продам. Они алхимикам я ведаю дюжи как нужны. Познания твои поистине поражают, мой добрый гном. Равно как и твое боевое искусство. Сквозь зубы процедил Ксарберус. Хотел бы я знать, что означает этот прорыв. Гниль окончательно спаяла нас с демоническими планами существования? Не знаю, как там насчет планов. «Вот демонюки такие мне очень даже знакомы», — пожал плечами Брабер. «Едва ли не чаще всех к нам их заносит, осьмепалах-то. Да ты, мэтр, и сам знать должен. Их рога наверняка же покупаешь. Цена в последнее время должна была упасть, если, конечно, ордена не стали все себе в кубышку скупать». «Не имел счастья настолько близко интересоваться прикладной демонологией», — поджал губы алхимик. «Я как представитель чистой науки...» «Будет мэтр...» Безо всякого почтения прервала его стаяни. «Поняли мы уже. Теперь там, где гниль, не только многоножки, но еще и демоны. Совсем веселая жизнь пошла. Может, пока не поздно нам уверовать всем, он прокреатору помолится или еще чего?» «Что это с тобой, милая моя?» Воззрился на девушку Ксарберус. «Да, дела в мире нашем плохи, ничего не скажешь, но...» «Но ключ от бед от Хуса? У него одного?» Напирала бывшая гончая. Не знаю, медленно ответил алхимик. Понятно ли, что он очень важен, как фокус линзы, собирающий свет? А вот что дальше, покажут исследовая, если гниль нас не сожрет прежде, или демоны не разорвут. В стайне, ты хочешь сказать что-то совсем иное, что мы заняты не тем? Но разве не ты всегда ратовала за освобождение от Хуса, и при том любой ценой? Ратовала, ратовала проворчала девушка, отворачиваясь. «Мы керван. Если кто успел забыть, я в это верю. А ключ там или не ключ, уже не важно. В некрополисе говорят, что один смертный, даже самый одаренный и сильный, не переломит тысячу. С гнилью нам не совладать, и если вспомнить, что она шла по терному следу, то нам следует повернуть назад?» Наиз была великолепно в ледяном презрении. «Бежать, спрятаться, скры!» «Помолчи, Ситха!» огрызнулась бывшая гончая. «Я не закончила. Потом станешь поза нам являть. С гнилью, говорю вам, снова нам не совладать. Прошлые разы сами едва живы остались, и значит, по следу терна нам идти не получится. Или многоножки сожрут, или демоны». «Это еще что значит?» — возмутился Брабер. «Как это сожрут?» «Да вот так распечать тебя во все кости!» — передразнила гнома девушка. «Одно неверное движение, и...» Она отмахнулась. Брабер собирался вскипеть, однако ворча все же внял нахмуренным бровям и тяжелому взгляду к Сарберусу. «Что ты предлагаешь? Только, пожалуйста, коротко и ясно!» «Коротко и ясно предлагаю погоню оставить, сделать крюк!» «И куда направиться?» — ехидно поинтересовалась Ситха. Бывшая гончая даже не повернула головы. «Куда направлялись мастера беззвучной арфы после переправы, а в упор спросила она алхимика. «Ты много и красиво говорил, как следишь за Тхусом, но то не знаешь, куда дальше двинуться похитители? Неужто не имеешь ни малейшего понятия? Или думаешь, я забыла, как ты в самом начале пути про острова на юге намекал?» «Понял, куда ты клонишь». После паузы, медленно и тщательно подбирая слова, проговорил Ксарберус. «Что ж, темнить не буду. Подозрения у меня и впрямь были. Остров Луал». «Остров Луал? Почему?» Оттуда приходили, скажем так, самые непонятные сообщения. Маловразумительно отозвался алхимик. А вдобавок на этом острове экспедиция Тернея и Дольта обнаружила сказочную башню звезд. Впрочем, вы, конечно, ничего о ней не слышали. Он оказался, однако, не совсем прав. «Башня звезд. Ситха едва заметно улыбнулась чему-то своему. «Да, у нас бытовала такая сказка, но это же именно что сказка?» И нигде никогда не говорилось, где она, эта самая башня. А что там было в этих сказках?» С явственным интересом тотчас обернулся к Ситхе Ксарберус. «Ну, как обычно. Ситха сирота, ветвь ее другим занята, внимания к девочке мало, да и способностей нет никаких у малышки. И отправляется она бродить по чащам и пущам. Звери, как водятся, помогают, люди...» Она осеклась, смутилась. «Люди препятствуют». Закончил за нее Ксарберус. «Говори-говори, наис. мы тут все свои. Керван, как нам справедливо напомнила дорогая наша стайни. Люди, да, и гномы еще тоже». Она украдкой метнула быстрый взгляд на Брабера, однако охотник на демонов остался невозмутим. «Мы про ваших тоже немало всего рассказываем». Пожал он богатырскими плечами. «Чего уж тут сказками считаться. Давай не тяни распечать, как говорится». «Хорошо, хорошо. Короче, юная ситха добирается до этой самой башни. Постоянного места у башни нет, появляется она то тут, то там, в местах, называемых кем дурными, а кем волшебными. В сказках башня — эта то снежно-бела, то напротив черным-черна. Дверей в ней нет, войти можно, если только она сама тебя впустит». «А потом, потом-то что?» Брабер, казалось, загорелся не на шутку. «Кто живет-то там?» «Живут некие мудрецы, сродни ситхам, но не ситхи. «Наблюдают звездные течения, читают небесные знаки, следят за явлениями, прорицая по ним судьбы». «Но...» — Брабер казался сильно разочарован. «Гномы на небеса не глазеют, нам пещерных сводов и рудных жил достаточно». Нейс поджала губы, но в спор встревать не стала. «И оказалось, что девочка-то как раз и умеет читать эти самые знаки», — продолжала Ситха. «В сказках она, конечно, всех этих мудрецов посрамила». Прониклись они к ней небывалым уважением, надарили подарков и отпустили с миром, а после жила та малышка долго и счастливо. А больше ничего не рассказывали, вкрадчиво осведомился Ксарберус. Хм, смутилась Нейс. Сказка эта. Ну, была просто сказкой, каких много. Я вот и позабыла ее почти, если бы ты Мэттер не напомнил. Да, верно, слышала я как-то уже не маленькой. В общем, оказались в той башне чертежи звезды небес, да непростые, а каждое светило было когда-то живым малышом-ситхом. Собирали якобы те мудрецы потерявшихся, заболевших и прочее, да и превращали в подобие небесных огоньков, чтобы вернее прорицать. Значит, вернее толковать грядущее. Она смутилась окончательно. Но это враки, конечно. Кто-то из ситхов, будучи мирным, сочинил такое, а оно и прижилось. Стало повторяться другими. Страшные сказки у нас тоже любили. «Вот это уже лучше!» — кивнул Ксарберус. «Потому что, дорогие мои, помянутая экспедиция едва унесла от той башни ноги и потом до конца жизни возблагодаряла за спасение и ом прокреатора и семь зверей, и вообще всех, кого только вспомнить могла. Другое дело, что напрямик распознать и описать классические признаки беззвучной арфы первооткрыватели так и не сумели, и это, признаться, сбивало меня с толку». Если бы похитители тёрно отправились на юг, к громовым скалам, вот тут я бы призадумался. Но они двинулись на восток. Конечно, он тоже велик, но... Если гниль не даст нам идти по следу Тхуса, я бы попытался перехватить его у Луала. Во всяком случае, море Отцветов не очень широко, вливается в Смарагдовое. Так что, думаю, Тхуса мы не упустим. А насчет башни звезд и живых огоньков звезд крючковатый палец нацелелся на ситху. Очень похоже на правду, даже слишком похоже. Дигвило де Рано везло. Везло чудовищно и невероятно. Правда, раньше он этого не понимал, или, вернее, склонен был приписывать все исключительно своей смелости или силе, или ловкости, или умению обращаться с оружием. Теперь нет. Когда-то благородный дон, когда-то наследник, если не самого большого, то, во всяком случае, самого богатого синорства в королевстве Долье, он сидел, привалившись спиной к стене грязного портового трактирчика в славном Самолеве. Грязного — это еще очень мягко сказать. Толстый слой неведомо чего, поистине неведомо чего, покрывал все вокруг. Со стен свисали лохмотья жирной копоти, потолочные балки сделались со временем совершенно черны. Громадный очаг, где крутились над пламенем вертела, зарос сажей так, что казался зевом черной пещеры. Хозяин, похоже, последний раз посещал термы еще во младенчестве, как и стая жуликоватых половых, так и сновавших вокруг. Рожи у них казались самыми что ни наесть есть разбойничьими. На дигвила они поглядывали весьма красноречиво. Новоприбывший не имел оружия, которым в Самолевском порту не был увешен только главный его смотритель — И то исключительно потому, что перемещал он свою обильно умощенную благовониями тушу только в сопровождении дюжины телохранителей. Они не знали, сколько пота было пролито в Палестре, как неумолимо добивался сухой и жесткий дондерана, чтобы его старший, хотя бы старший, смог бы, если придется, сразиться и весьма неблагородным образом дуэлью серфов, как это именовалось, высоким штилем, а в просторечии на кулаках. Э, господин хороший!» Рыжий подавальщик вырос перед дигвелом руки уперты в бока, рыжая борода воинственно задрана. Руки половой держал впереди, бросились в глаза и сине-черные ободки под желтоватыми ногтями. Посредникам казалось только что вымыли пол, но отнюдь не всей харчевни. — Ты, значит, сидеть-то сиди, а и честь тоже знай. Говори, что принести, у нас запросто так не ошиваются. Дигвел смерил наглеца взглядом. Тот продолжал ухмыляться. И в самом деле, чего бояться бугаю со внушительным тесаком лишь наполовину прикрытым передником подавальщика? «Мне и мир нужен», — сквозь зубы процедил Дигвилл. «Так что расстарайся уж, любезный». миром звали главаря местных воров. Имя само по себе было широко известно, но связываться с ним, разумеется, избегали. А уж произносить вслух в каком-то захудалом трактире и вовсе выглядело безумием. Однако Дигвил этого и добивался». Половой разинул рот, пытаясь сообразить, как же держать себя с этим чужаком, принесла его нелегкая. «Чего застыл, не понял, что ли?» Тем же тоном продолжал рыцарь. Подавальщик, наконец, сообразил, что этот непонятный тип явно болтает что-то не то, а потому трактир стоит немедля освободить от его присутствия. Детина сдвинул передник на сторону и взялся за рукоять тесака. «Ты, господин, хорошую валивал бы, отседова по добру, по здорову!» пока под белые руки не вывели. «Тебе сказано, весточка у меня для эмира», — Дигвелл не двинулся. Он не грозил, не бронился, просто сидел, и все, словно и не держался Половой за здоровенный тесак, в иных местах сошедший бы за добрый меч. «Иди хозяину, скажи дубина», — завершил Тираду рыцарь. Половой оглянулся. Трактир был почти пуст. Двое других подавальщиков уже оглядывались, судя по всему, готовые поспешить на помощь. «Короче!» Детина взмахнул тесаком, не то собираясь уложить Дигвила на месте, не то просто напугать, и тут же взвыл, завертелся, согнувшись в три погибели и прижимая руки к причинному месту, куда врезался сапог Дигвила. Рыцарь вывернул Детине руку, играючи отобрал тесак. «Гляди, порежешься!» Он сорвал с пояса ножны. Двое подавальщиков посмотрели, посмотрели, и так бочком подобрались ближе. Однако вовсе не для того, чтобы вступиться за товарища, просто подхватили его под руки и поволокли прочь. «Эй, ты чего, ты чего?» — подоспел хозяин заведения. Дигвил не сомневался, что хитрец все видел от начала и до конца. «Моих людей бить?» «Твои люди пусть сперва научатся за ножики браться, а то, глядишь, зарежутся, тебе почтенный с того убыток выйдет». «Ладно». Трактирщик бросил взгляд в сторону половых, уводивших все еще сагбенного товарища. «Че надо-то говори, гость дорогой?» «И мир мне нужен. весь для него важное. «Ишь, какой выискался. И мир ему нужен. И мир всем нужен, да не каждому покажется, так молва бает. Да только где ж его мир это того искать? Разбойник и ворон, то всем известно. Многие важные персоны немало девят, а за него обещали». В глазки трактирщика бегали. Оно и понятно, странный гость мог оказаться кем угодно. Прознатчиком орденов, подмастерьем навсинайских магов, наемником Акимата, славного и вольного Самолеви, просто охотником за удачей, да кем угодно. Акимат — совет, управляющий вольным торговым городом. Трактирщик не дожил бы до своих лет на самом дне портового города, если б не умел хоть сколько-то разбираться в людях. Стоявший перед ним человек походил на железных големов державы, такой же холодный и, если надо, беспощадный. Впрочем, холодных и беспощадных содержатель Харчевни повидал как раз немало. В этом странном пришельце же ощущалось что-то еще, для чего трактирщик никак не мог выудить из обмельчавшей своей души ни единого подходящего слова. «Не знаю никакого и мира! Наконец проворчал, когда извечная осторожность торговца победила. «Слыхать слыхал, а видеть не видал, знаком не был, не служил, не приобщался, не привлекался, в общем, ничего не знаю». «Не знаешь?» Как-то очень нехорошо усмехнулся незнакомец, слегка повел плечами, подкинул и ловко поймал тяжелый тесак. «А если подумать?» У трактирщика похолодело внутри. Этот человек бесспорно имел право приказывать. Более того, долгое время ничем иным и не занимался. «Мил друг мой!» Терщик понизил голос, до да почти что задушевного шепота. «С Эмером связываться лучше бы не в моей таверне, а? Вот, возьми!» На полу раскрытой, заскорузлой и нешибко чистой ладони блеснули круглиши. «Возьми, господин хороший, и... Будь ласков, поищи другое место с Эмером разговора разводить. Наведайся в морскую деву, он там частенько столуется, а здесь у меня... не надо, а...» Лицо незнакомца осталось непроницаемым, и трактирщик, вздохнув, прибавил несколько монет. Дигвел Дерано, благородный дон и наследник сенорства, молча сыпал деньги себе за пазуху в кожаный кошель, предусмотрительно подшитый туда навсинайскими портными. Ему не требовался никакой и мир. Он его знать не знал и не желал. Ему просто нужно было какое-нибудь оружие и деньги. Теперь можно было исправиться насчет цен у корабельщиков. «Почему я медлю и чего я жду?» — спрашивала себя Леидора, стоя у планшира. «Я свободно хожу по всему кораблю. Руки и ноги не связаны. А уж здесь, на галере, наверняка найдется хоть какой-нибудь железный дрын, что вполне сойдет за оружие. Так что со мной? Почему эти двое, Фериальф и Ролла, до сих пор едят, пьют, спят, дышат? Почему они еще не кормят рыб на дне моря Отцветов?» Потому что Тхус дал слово, а ты веришь ему, словно самому зверю воплощенному? Терпение и верность, да? Что за глупости? Однако день сменялся днем, однообразная морская гладь по-прежнему тянулась вокруг, заунывно покрикивали боцманы, и старшие грибной команды били в кожаное било, задавая ритм веслом. Матросик с пустыми глазами ставил перед Алиэдорой деревянный поднос с немудренной едой, а она все бездействовала. Снадобья Некрополиса не пополнялись уже очень-очень давно. Она принуждена была пить простую воду, однако ничего не менялось. Фериальф, лишившийся после схватки с нафсинайскими магами своих собственных мечей и довольствовавшийся парой первых попавшихся клинков, подобранных, когда они вырвались из плена, при одном взгляде на гончую вечно корчил презрительную гримасу, не удостаивая ни словом. Ролла, напротив, вступал в разговоры куда охотнее — Вся магия разыскивающего осталась при нем, неважно, есть у него посох в руке или нет. Хус Тёрн, казалось, превратился в деревянную статую. Он очень мало ел, не прикасался к мясному, днями не сдвигался с места, сидел с закрытыми глазами, скрестив ноги и уронив на колени, раскрытые к небу ладони. Лейдора посмотрела, посмотрела и решила его не трогать. Все, что ей нужно было знать, она уже знала. Он успел ей это показать. Там, еще в их первой камере. Он сейчас, не сомневалась Гонча, тоже не бездельничает. Слово дано. Его надо сдержать, хотя бы горели и рушились сами небеса. Вот такой он тхус. Тогда он дал понять, что говорит не для нее, для пленителей, чтобы убедить их. Они с Алейдорой не попытаются бежать. Измыслил план, что, мол, мудрые сами пойдут к ним на поклон. То Тарола с Фериальвом хохотали, небось, слушая и все-таки губы ее кривились в нехорошей усмешке. В Некрополисе не признавали поражений, их просто не существовало. Всякая неудача была просто поводом к тому, чтобы сделаться лучше, но при этом сам допустивший ошибку мог послужить уроком лишь для других, не для себя. К оступившимся гильдия мастеров была беспощадна, а она, Алеидора, как ни крути, задание провалила, попала в плен. Последнее, впрочем, не так страшно, как неисполнение приказа. В некрополе перестали получать известия от Хуси, и это единственное, что имело значение. И все же она бездействовала. Может, от того, что научилась верить еще кому-то, кроме себя? Она считала дни и ждала. Однако совершенно мирным и безмятежным их путешествие не оказалось. В синей глади растекалось желтоватое пятно гноя. Команда, словно ничего не замечая, занималась обычным трудом, и только Ноори, а с ними Алеидора. Смотрели с кормы на отвратительную кляксу. Гниль прорвалась прямо посреди океана. Внутри у Алиедоры, словно шевелилась желтая многоножка. Боль и тошнота. Хозяйка гнили, называвшая себя то так, то эдак, похоже, не забыла отступницу, вернее, оступившуюся. Но силы неземные, подобно мастерам Некрополиса, тоже не прощают ошибок тем, кто им служит. Разыскивающий роллы то и дело бросал на Алиедору быстрые, Но очень пристальные взгляды. Ничего не напоминает гончая?» а Лейдора покачала головой. С врагами лучше всего говорить, раз уж они сами идут на это. Легче будет потом свернуть им головы. Нет ничего! Она отвернулась. Ты бледна, заметил нори Ледора промолчала. Нам надо вернуться в мою мастерскую, продолжал Ролла. Там я смогу разобраться во многом, помимо прочего, и в тебе. Гончая равнодушно пожала плечами. «Не хочешь говорить?» Она хотела, но предпочитала слушать. «Тебе все равно, какие тайны ты носишь в себе?» «До чего же дешевая покупка?» Гончие потому и стали гончими, что отрицают собственную самоценность. Главное для них дело, а их тела, руки, ноги и даже голова — всего лишь орудие но не следует полагать, что дело может быть лишь навязано извне теми же мастерами. «Трудно будет нам с тобой», — совсем по-домашнему сказал Ролла. Хорошо еще, что руку на плечо не положил. «Такому мастеру не пристало бояться трудностей», — разлепила она губы. «Мастер не боится», — серьезно ответил Ролла. «Но он и не хочет творить зряшнего злодейства». Она не выдержала. «Ты настолько веришь в действенность данного тхусом слова?» Прошипела Алейдора в лицо опешившему Ноори. Убежден, что непобедим? Что я даже не дернусь. «Если бы хотела, уже б дернулась. Ролла не опустил взгляда. «Твой самый страшный враг ты сама, Даньята Алейдора Венти». «Я слышала это много раз. Скажи что-нибудь новое». «Ты, возможно, самый страшный враг нашего мира за многие-многие века». Несмотря на всю выдержку, у Доры похолодело в животе. Когда-то она бежала, считая себя всего лишь униженной и оскорбленной. Потом, когда пришла пора гнили, когда она мстила всем и каждому, когда многоножки повиновались ее воле, не о том же самом неусыпно нашептывала ей душа, да только она Алиэдора слушать такое не хотела. Однако силу и гордость гончей сломить оказалось не так просто. «Это говорилось много раз», — подумала она, — «и не только мне». Вообще всем, кого требовалось испугать или сломить, страшный враг мира, подумать только. Века проходят, а ничего другого придумать эти охранители не в состоянии». Она усмехнулась прямо в лицо Ноори. «Докажи, разыскивающий». «Докажу, не сомневайся. Для того я и везу тебя на Смаракт. «Только для этого?» Она по-прежнему не скрывала презрения. «Не только». Рола не отводил взгляда. Еще неплохо бы уберечь это небо, что над нами, да и моря с сушей как-то жалко. Как вы мне все надоели? Совершенно под девичьей, точно разозленная надоедливым поклонником, вскинулась Алейдора, Со своими страшными предсказаниями, роковыми совпадениями и небесными пророчествами. «Отмахивающийся от пророчеств обречен, так считают мудрые Смарагда». Ролла словно и не заметил ее вспышки. Лейдора смолкла. Гнев ее скатывался с нори, точно капельки воды с гладкого отполированного прибоем камня. «Я же для него не человек», — вдруг подумала она. «Зверюшка. Говорящая зверюшка с какими-то непонятными и оттого кажущимися опасными способностями. Он ничем не отличается от навсенайцев, попытавшихся вскрыть мне пузо, исключительно в познавательных целях. Едва я очутилась у них в руках. Больше гончая ничего не говорила. Молча спускалась на палубу и до седьмого пота заставляла себя растягиваться, чтобы не закостенели суставы, преображенные в свое время алхимией некрополиса. Тху казалось, вообще все это время пребывал где-то в неведомом, не открывал глаз и почти ничего не ел. Гниль вблизи их корабля прорывалась еще четыре раза. К счастью, миновала. Правда, после каждого прорыва Алиедора видела на албу Ролла крупные капли пота и догадывалась, почему. Очень нелегко удерживать в повиновении всю немалую команду галеры. Ведь где-то неведомо как, но тащится за нами то чудовище в образе маленькой девочки, та истинная тварь гнили, что Алиедора заметила еще, когда Тхус и его спутники уходили от вольных городов. Какую роль она сыграет в грядущем? Отряд Метра Ксарберуса как мог спешил к морю, пробираясь через когда-то теплые, привольные, густо усеянные городами, городишками и городишечками края. Прибрежье моря отблесков славилось щедрыми урожаями и тихими бесснежными зимами. С древних времен здесь строились виллы богачей, а потом, когда наступили дурные времена, крепкие замки. Потом, когда держава на и прочно утвердилась к северо-востоку от Самолеви и Решама, Здесь процветали мелкие правители, короли и сеноры. Жили бы они, поживали, до тех пор, пока маги не решили бы, наконец, наложить на них тяжелую руку. Однако допрежь того пришла другая беда — гниль. И сейчас народ бежал, куда глаза глядят. Видим, тут уже всех, похоже, посжигали. Всадников встречали наполовину опустевшие деревни, заколоченные постоялые дворы — Исхудавшие, посеревшие от вечного ужаса люди, кому было уже некуда уходить или кто просто не мог сдвинуться с места. То тут, то там попадались черные круги, оставленные многоножками. Теперь они, похоже, жрали вообще все, что попадалось им на пути. Жирная черная земля, обильно удобренная теплым прахом, слегка парила. Сидханейс всякий раз спешивалась. Осторожно, на четвереньках, словно зверь подползала к границе жуткого круга, принюхивалась, присматривалась. Водила над обнаженной землей своей лозой. «И что тебе удалось узнать, милая моя?» Сварливо осведомился Ксарберус, когда Ситха, наконец, осторожно, пятясь, отошла от очередного круга, третьего за сегодня. «Земля не праздна», — кратко отмолвила Ситха, оборачивая свою лозу вокруг пояса. «Не праздна? Это как?» «Готова родить. В лоне ее сила для возрождения, но...» Странная сила, будто посмертная, чтобы ее обрести, надо пройти через гибель. Семена, что ли? Не понял алхимик. Стайни покачала головой. Щеки ее заметно ввалились, словно она отдала много сил там возле Черного круга. Нет, мы, Ситхи, знаем, когда земля жива, когда готова плодоносить, и не потому, что в нее сеятелем брошено семя. Не спрашивай меня больше. Она вскинула руки, словно защищаясь. Это из самой глубины ситхской веры. Я не знаю, откуда оно взялось. «Никто тебя и не допрашивает», — помрачнел Ксарберус. «Плохо дело, друзья мои. Если гниль перестала быть просто гнилью, то к чему это все может идти?» «Демонюков больше станет, это уж точно», — шмыгнул носом гном. «Ты прав, мой прямодушный друг», — кивнул Ксарберус. «Демонов точно станет куда больше». «Семь зверей! Семь зверей! Вот уж точно нам бы не повредила ваша помощь!» «Предлагаете молиться, мэтр? Сложить руки?» «Никогда человек с научным складом ума не предложит сложить руки!» Последние слова Ксарберус издевательски проблеил. «Он предложит использовать, скажем так, нетрадиционные способы наряду с обычными. То есть молиться. В том числе и...» Сухо бросил алхимик. Гниль правила бал вокруг, и, казалось, такими же страшными кругами расходится окрест безумия, поражая всех, и старых, и малых. Разбегались, бросая все нажитое пахари, корчмари заколачивали окна досками и тоже подавались, куда глаза глядят, где, по слухам, только по слухам, было пока еще легче. Мэтр осунулся, почернел, стал похожим на какую-то странную и старую птицу — Отряд не сворачивал, упрямо пробиваясь сквозь поражённый гнилью край, однако запасы показывали дно. Алхимик бормотал что-то вроде «Но кто же мог рассчитывать на подобную акцентуацию?» Выручала их только удача. Ну или семь зверей. Гном Брабер и Сид восприняли слова к Сарберусу всерьез. всерьёз. На кратких привалах гном, позаботившийся о скакуне, опускался на одно колено, лицом сперва на север, потом на юг, Потом на запад и, наконец, на восток. Что-то шептал, сжав кулаки и положив перед собой испалинский меч. Нейс раскладывала кругом свою лозу, однако даже и на одно колено не опускалась, вообще никак не принижая себя, когда обращалась ко вроде бы божественным силам. Стайни и к Сарберус не молились. Просто мрачно молчали, да старались как могли поддержать силы Гайто. Без них выбраться из ловушки шансов вообще не оставалось. Так и скакали по самому краю гибельных пузырей, вспухавших то тут, то там, трижды отбивались от кучек каких-то безумцев, пытавшихся отобрать их Гайто. «Скучно и неинтересно, Мэтр», — сказала стая, не вытирая клинок сорванным листом. «Скорее бы твое море, и порт, и корабль, если, конечно, ты помнишь еще куда плыть, и про то, чтобы тхуса перехватить, и тем самым теням дитя гнили подсунуть». Всегда острый на язык Ксарберус, никогда не спускавший своему отряду ни иронии, ни тем более насмешек, на сей раз отвернулся и промолчал, даже не сделав вида, что не расслышал. Наступил день, когда они вообще не смогли сдвинуться с места. Гниль прорвалась разом с трех сторон от их лагеря. Достаточно далеко и не одновременно, но они совсем загнали своих гайд, пытаясь уйти от потоков желтых многоножек. Ксарберус, словно заправский боевой маг, Швырял через плечо склянки с розоватым эликсиром, расплывавшимся низким, стелющимся над землей черным туманом. Твари, это не убьет, к сожалению», — прокричал алхимик. «Но надеюсь, собьется следа хоть ненадолго». «Все, не могу больше», — простонал наконец Брабер, почти падая со спины Гайту. «Дайте мне демонюка распечать меня во все кости. Дайте мне свору их, только не это. Но кто сказал, что мы гномы-всадники с нашим торостом? «Сколько стремена не подтягивай!» «Не ной, любезный!» — рыкнул Ксарберус. «Если жизнь дорога, в седло!» Они оказались в неширокой ложбине между двумя холмами, густо заросшие пышным широколистом. Гибкие ветви склонялись до самой земли, образуя огромный шатер, под которым укрылась бы целая армия. Несмотря на позднюю осень, листья почти не пожелтели. Плотные, кожистые... Они, словно исполненные боевого духа войска, намеревались твердо противостоять натиску зимы. «Не могу!» – простонал Брабер. «Всю задницу себя отбил, простите за выражение, прекрасные дамы!» Ксарберус сполз наземь. Алхимик сам казался тенью себя прежнего. Щеки ввалились, губы сделались тонкими темными линиями. Но держался он по-прежнему прямо, гордо, не сутулясь. «Брабер!» задушевно произнес досточтимый доктор медицины и алхимии. «Ты что, не чувствуешь ничего? Гнилью разит так, что даже моя старческая носоглотка, пострадавшая от множества весьма дурнопахнущих экспериментов, чует ее за целую лигу. Не дури, вставай и...» «Встать-то встану!» Лицо гнома перекосилось. «Да только бежать нам уже некуда, сударь мой!» «Гниль!» В тот же миг разом завопили Нейс и Стайни. «Там, впереди!» К югу, где бока холмов расходились в стороны, а могучие широколисты уступали место огороженной плетнем пашни, земля зловеще шевелилась, гуляла ходуном, набрякала, словно готовый вот-вот лопнуть ярмарочный пузырь. Сарберус прошипел какое-то проклятие, бросился обратно к Гайто. Гном, зарычав, поднялся на ноги, перехватил поудобнее меч. «Ко мне за спину, прикрою, сколько смогу!» В этот миг стая, извернувшись подобно змее, вдруг бросилась куда-то в заросли, рыбкой пробив завесу гибких ветвей. Глухой удар, возня и резкий старческий голос. «Тебе вовсе не обязательно нападать на меня, прекрасная и грозная дева!» «Что там?» — опешил Ксарберус. «У меня нет оружия!» — раздраженно сказал тот же голос в кустах. «Совершенно незачем выламывать мне руки, моя дорогая! Дайте мне встать, я пойду сам!» Тем более, как мне кажется, очень скоро нам предстоит увидеть нечто поистине замечательное. Стайни появилась, толкая перед собой худую фигуру в просторном плаще. «А ну-ка, покажись!» — потребовал Брабер. «У нас мало времени!» Незнакомец откинул капюшон, явив отряду к Сарберуса узкое лицо со впалыми щеками, что, казалось, не имело возраста. Клочковатая седая бородка росла как придется. Глаза тонули в тени глубоко под надбровными дугами. «Гниль вот-вот будет здесь! Покиньте!» Ах, нет, впрочем, вы уже не успеете!» Последние слова он произнес совершенно равнодушно, словно сообщая о чем-то не имеющем никакого значения. «Что?» — взревел Брабер. «Кто вы такой?» — Сарберус резко махнул рукой, останавливая разбушевавшегося гнома. «Откуда тут взялись? Следили за нами?» «Я не уверен, что это самые важные сейчас для вас вопросы», — сообщил незнакомец, решительно стряхивая руку, гончей с плеча. «Но если угодно, могу ответить». «Гниль!» — взвизгнула Нейс. «Сейчас прорвется!» «Да прекратите же меня хватать, милочка!» — оттолкнул тайне непонятный старик. «Ваша товарка права. Гниль сейчас прорвется, и мое дело там, а отнюдь не с вами». Бугор, под которым копился гной от неведомой травы, поразившей землю, все надувался и надувался, то вздымаясь, то слегка опадая. Старик досадливым жестом отодвинул к Сарберуса с дороги и зашагал прямо к готовому вот-вот лопнуть чудовищному волдырю Э? Э? Только и смог выдавить из себя алхимик. Старик размеренным шагом, не мешкая, но и без суеты, шагал прямо к вскрывающейся пустуле, Вот до нее осталось тридцать локтей. Десять. Пять. Вот незнакомец взобрался прямо на отрезкающуюся, осыпающуюся вершину холмика, запахнулся в плащ и уселся, скрестив ноги и положив на колени руки, раскрытые ладонями к небу. «Безумец!» — пробулькал Ксарберус. Земля лопнула. Из развершейся каверны хлынул грязно желтый поток отвратительных тварей. Зрелище уже почти привычное для мэтра Ксарберуса и его отряда. Однако на сей раз они только и могли что открыть рты, начисто забыв об опасности. Хлынувшие из разрыва многоножки всей массой ринулись на оставшегося спокойно сидеть незнакомца. Желтые живые потоки обвелись вокруг него. Человеческая фигура в единый миг исчезла под живым шелестящим ковром. Нечто живое не осталось бы живым и доли мгновения, однако шевелящаяся гора многоножек стремительно росла, А сквозь шелест бесчисленных конечностей и пощелкивание столь же бесчисленных жвал не пробилось ни крика, ни стона. Желтый круг гнили не растрескался, а крест. Он весь остался стянут в тугой узел, узел, стремительно росший и вверх, и вширь. «Словно хлебожорки на приманку», пробормотал Ксарберус, не сводя глаз, разыгравшиеся перед ними сцены. «И на самоубийцу этот... это...» Не похож совершенно. Многоножки воздвигли настоящую пирамиду. Она поднялась уже выше деревьев. не как эксарберус, застыла с приоткрытым ртом. Нейз, бледная, как горная снега, прижала пальцы к вискам. Гном Брабер, разрагая проклятие, глядел то на свой отыскивающий демонов амулет, то вновь на снующих туда-сюда и вверх-вниз тварей. Магия! простонала Ситха, падая на колени. «Никогда такого не... ох, не могу не вытерпеть!» А тем временем с многоножками стало происходить нечто непонятное. Движения их замедлились, они словно впадали в спячку. Некоторые и вовсе перестали шевелиться, застыли, а затем стали осыпаться. Именно осыпаться, словно вылепленные из мокрого песка фигурки, когда высыхает влага и начинает дуть ветер. Панцири, хвосты и жвала обваливались, Желтая пыль струйками заскользила вниз, а те из тварей, что еще шевелились, тотчас замирали, тоже начиная осыпаться. Только что воздвигнувшаяся выше древесных вершин пирамида начала стремительно разваливаться, оседать и стаивать облаками желтой пыли. Из-под земли еще лезли новые бестии, но уже и они едва шевелились, все присыпанные желтым пеплом. Наконец, когда все замерло, посреди круга остался сидеть тот самый незнакомец, живой и здоровый. Деловитов встряхнул плащ, накинул обратно. «Я бы посоветовал вам двигаться к Решаму», — совершенно будничным тоном проговорил он. «Остальные людишки сейчас как раз туда бегут, к тому же там... Впрочем, сами увидите». «Кто ты?» — наконец очнулся к Сарберу, сразу забывая о вежливости. «Кто?» — старик пожал плечами. «Я — это я. От своего имени я давно отказался, меня оно не интересует» как и не интересует ничего, оставшееся в пределах этого мира. Бывайте здоровы, как говорилось в пору моей молодости». «Ну уж нет», — взревел Брабер, бросаясь вперед. «Ты распечать тебя во все кости гниль, угнобливать навострился гниль, ту самую, от которой...» «Не моё это дело, гном», — равнодушно сообщил незнакомец, спокойным шагом направляясь прочь. «А на меня бросаться тебе никакого смысла нет». «Меня твоей железкой не поцарапаешь, только время зря потеряешь». «Постой, постой, досточтимый!» — в отчаянии завопил Ксарберус. «У тебя в руках средство изничтожить гниль, как же ты можешь...» «А я ее и изничтожаю», — усмехнулся старик. «И обращаю к вящей своей пользе. Ничья иная меня не интересует. В этих пределах у всякого мыслящего существа есть лишь одно достойное дело — а именно достижение бессмертия. Разумеется, своего собственного. Мнение на этот счет кого бы то ни было, меня не волнует. Вам это сообщаю лишь во избежание траты вами лишнего времени». «Я знаю, кто ты», — вдруг проговорила Стайни, нацеливаясь в незнакомца указательным пальцем. «Ты тот великий учитель, о котором упоминал Тхус по имени Терн. Знаком тебе такой?» Старик приостановился. «Надо же!» В голосе слышалось нечто вроде удивления. «Насколько же тесен этот крошечный мирок? Что ж, лишнее напоминание, что пора, пришла пора его оставить». «Он говорил», — выкрикнула Стани, «что ты всегда стремился к бессмертию для себя, он говорил». «Все верно», — примирительно сказал незнакомец. «И незачем так орать. Слух меня еще не подводит, равно как и память. Я прекрасно помню сего тхуса». «Редкий талант, но он выбрал свой путь, бессмысленный, на мой взгляд, но я никого не сужу. Это не мое дело». «Но власть над гнилью...» — встал была бледный Ксарберус. «Но бессмертие...» «Мой дорогой...» — насмешливо перебил его старик. «Тебя, как и столь многих вокруг, волнуют настолько глупые и ничтожные с моей точки зрения вещи, что обсуждать что-либо с тобой я не вижу никакого смысла». Гниль? Нет ничего проще. Они же очень слабы. Это паразиты. Достигший высшей дисциплины духа сможет давить их так же легко, как ты, почтенный, давишь лесных кровососов. Бессмертие такая вещь, что нуждается в поддержке. Подчеркну, пока что нуждается. Я настойчиво работаю над этим. Все, что требуется, это поторопить их смерть. Тебе нужны смерти других, чтобы оставаться бессмертным самому? выкрикнула Стайни, сжимая кулаки. «Дорогая моя, природа полна смертей!» Сухо отрезал незнакомец. «Многоножки наиболее удобны, хотя источник значения не имеет. Я не всесильный, я не могу истребить гниль во всем мире. Я лишь забираю себе ту силу, что могу, вот и все. Нет, научить этому невозможно. Терн говорил, что ты хочешь стать призраком». Этот хус, разумеется, не все понял, перебил бывшую гончую старик. Форма существования значения не имеет. Нематериальное имеет массу преимуществ перед телесным. Остановить же распад плоти не под силу никакой магии. Это великий закон всего. Существующее в виде твердого и осязаемого должно погибнуть и стать невоплощенным. Этого не избегнет никто и никогда. Даже я. И мудрый не станет без нужды и сверхнеобходимого сохранять плоть в неприкосновенности. Придет час ее сбросить и начать совсем иное существование. По-прежнему пожирая других, напирала Стайни. Не твое дело, девушка. Без гнева или даже раздражения отозвался старик. Я отвечаю тебе только пока на это есть моя добрая воля. Заставить меня не в твоих силах. Я не владею боевой. Он презрительно скривился. «Боевой магии, этой ерундой вроде швыряния в противника молний. Я просто не в твоей власти, так же, как я не во власти гнили». «А поговорить все равно любишь», — прошепела Нейс. «Люблю», — охотно согласился старик. «Отголоски прошлого. Когда-то они мешали, препятствовали сосредоточению, однако я все это преодолел, так что бывайте здоровы». «Насколько это возможно в насквозь больном мире?» Он махнул рукой и, повернувшись, зашагал прочь. Ни заплечного мешка, ни хотя бы с умы через плечо. Казалось, у незнакомца вообще нет ничего с собой. Что же он ест, как укрывается от непогоды, где добывает потребное? «Стой, подожди!» С отчаянием выкрикнул Ксарберус и лишь всплеснул руками, видя, как фигура в плаще уходит все дальше и дальше. «Бесполезно!» фыркнул гном, покачивая мечом. «Ничего с ним не сделаешь и ничем его не возьмешь!» «Да, сила просто огромная!» прошептала бледная Нейс. «Он словно отрезал себя от мира, а мир от себя. Не знаю, откуда он взял такие заклинания и каким образом он...» «Мои бывшие коллеги, полагаю, смогли бы ответить на твой вопрос, дорогая моя!» Сарберус тяжело вздохнул, по-прежнему глядя вслед незнакомцу. «Я всегда был более склонен к практике, нежели к отвлеченному теоретизированию, но модные теории, коими увлекались наши, так сказать, непризнанные гении, конечно, помню, в общих чертах. И они обсуждали...» Ксарберус потер лысину. «Обсуждали, что якобы теория не запрещает закукливание, замыкание на себя всех магических потоков, что обычно пронзают человеческое, или ситхское, или гномское...» Поправился он тело. камни магии есть ведь не только в виде кристаллов, куда больше их существует в виде мельчайших частиц, включенных в сложный круговорот силы. от детального описания коего я сейчас воздержусь. Одни распадаются, другие возникают в огненных глубинах вулканов, где расплавлены сами кости земли. Так вот если замкнуть это течение на себя, путем очень долгих и сложных практик, аскетизма, дисциплины тела и мысли, то якобы можно достичь и не такого. Но кто отрешится от всего, всех радостей земных, чтобы десятки лет постигать неведомое?» Алхимик покачал головой. «Один такой нашелся, буркнул гном. «А сколько таких еще? Едва ли это мы одни такие везучие, распечать меня во все кости!» «Неплохо бы», — вздохнула Стэнни. С гнилью-то он ловко управился «Ловко-то ловко!», -то ловко. Брабер был по-прежнему недоволен. «А вот оберег мой на демонюков настроенный чуть не лопнул. Отродясь, такого не видел. Хуже, чем тогда, в море. Он, гад такой, чуть демонов сюда не втянул, едва дорогу им не открыл». «Ничего себе!» — присвистнул Стайни. «Удивляться не приходится», — кивнул Ксарберус. «Действие равно противодействию. У каждого живого существа есть свое и только свое место в мире». Отрежешь себя от окружающего, неведомо, что или кто решит занять свободное пространство. «Сильны в мэтр рассуждать!» Брабер пнул подвернувшийся под ноги сучок. «А что делать-то дальше будем? Провизии осталось всего ничего. А при таких делах, когда гниль кругом, так ничего нигде и не купишь». «Ничего уже не переменишь», — пожал плечами алхимик. Да доберемся, а там... там легче будет». Он не ошибся. Перед решамом дорога превратилась в сплошной людской поток. Бежали все, кто мог и кто не мог. Стены города были крепки и высоки, сложенные из дикого камня во времена расцвета еще древней империи. Улицы тщательно вымощены. Купцы охотно платили повышенные пошлины, но зато гнили не сунутся, как они уверяли сами себе. Ворота были широко открыты. Ксарберус удивленно поднял брови. «А я-то ждал, что наглухо запрутся», — признался он. «Кому нужны такие толпы нищих бежан в торговом городе? Прибыли с них никакой, пачкают всюду, нарушают тишину и порядок». Больше того, в воротах не оказалось даже стражи, собиравшие обычную мзду за проход. «Полноте, да живы ли они тут вообще?» — всполошился алхимик. «Оказалось, что да». Обитатели эри Шама были вполне себе живы и даже здоровы, излучая совсем не соответствующий случаю оптимизм. Влачившимся по улицам беглецам приветственно махали, кто-то даже выносил краюхи хлеба, и все как один показывали пальцами в сторону моря. «Что у них тут такое?» — недоумевал Брабер, косясь по сторонам. «Эван как лыбится. Город-то он, конечно, большой, однако едва ли тут каждому крыша над головой сыщется». Нейс мрачно молчала, как из тайни. На бывшей гончии вообще лица не было. После встречи с великим учителем, как называл Тёрн того загадочного старика, гончую словно подменили. Вскоре, однако, сыскалась городовая стража. Десяток молодцов, перегородив щитами отходившую в сторону рынка богатую торговую улицу, выкрикивали. «К порту давайте все! К порту! Там корабли стоят! Всех, кто хочет, может, вместо безопасное повезут! Безо всяких денег! К порту давайте!» «Там и котлы стоят, и похлебку раздают!» Ксарберус, Стейни и Иннеи сразу остановились, как вкопанные. Похлебку раздают?» – прошептал алхимик. «Сдается мне, знаю я, кто тут шалит, но куда ж держава-то смотрела?» Открылся порт. Широкая каменная дуга бухта, разделенная причалами. Чудили огромные костры, на них действительно булькали котелки с варевом, и прямо на причалах расположилось, как могло, целое людское море. Целые семьи сидели на узлах, плакали дети, женщины, как могли, ловили неугомонных мальчишек. Возле костров густо стояли стражники, разливая похлебку в поспешно подставляемые миски. «Где же это они столько посуды-то набрали?» Сквозь зубы процедил Ксарберус. «Не иначе постарались тут...» Он оборвал себя и просто вытянул руку. У причалов, властно растолкав немногочисленные купеческие корабли, стояли громадные темно серые галеры. Длинные, с пятью рядами весел и парой мачт, они казались всплывшими из морских глубин до древними чудовищами. С галер переброшены были широкие сходни, по ним робко поднимались люди, ребятишки жались к отцам, матери несли на руках притихших малышей, словно понимали, что вступают в какую-то совершенно иную жизнь. Стайни зашипела и попятилась, хватаясь за ошейник. «Некрополис!» Ксарберус натянул поводья, словно разом потеряв всякое желание ехать дальше. «Ай да мастера смерти! Вот это фокус! И где же, спрашивается держава, куда смотрит коллегиум?» «Наступление!» — прокашлялась в стайне. «Мастера пошли в большое наступление, на главном фронте, переправились через Делхар, все силы державы сейчас на востоке!» «Так-так-так...» — так. забормотал Ксарберус, немилосердно уминая собственный подбородок. Что ж, друзья мои, не могу сказать, что особенно сочувствую мастерам, но и коллегиум слишком сильных симпатий не вызывает. Некрополис провернул дерзкое дело, надо признать. Им нужны люди. Стая не замерла в седле, не шевелясь, точно лаковая статуэтка. Живые люди не только зомби, а эти... Она кивнула в сторону толпы, густо заполнявшей пирсы. Сейчас согласятся на что угодно. «Не нравится мне это распечать меня во все кости!» Брабер перекинул меч поперек седла. Только без глупости, гном! резко бросил Ксарберус. Если я хоть что-нибудь понимаю в мастерах смерти, здесь все должно кишеть гончими. Гончими? Он вдруг замер и в упор уставился на стайне. Ты никого не чувствуешь? Та лишь помотала головой. Щеки девушки заливала смертельная бледность. Чего встали распечать вас во все кости? зарычал Брабер. Хотите, чтобы нас некромансеры схарчили?» А куда теперь-то? Нэй созиралась с загнанным в угол зверьком. Кораблей пруд, пруди, но едва ли они нам сгодятся, а которые свободные, небось, и так забиты, едва ли мы тут одни такие умные. Туда, вдруг резко сказал Ксарберус, указывая на дальний уголок порта, где покачивался небольшой двухмачтовый бриг. Ждали они тебя, что ли, Мэтр? Ляпнул простодушный гном после того, как команда вытянулась во фронт, словно перед адмиралом. Сарберус только злобно зыркнул. Он явно выдал себя, думал о стаине, Выдал с головой, вот этим кораблем и впрямь явно поджидавшим его здесь. Невольно вспомнился их разговор с Терном, ее собственные слова. «Он ведь предал и тебя, и всех нас». И ответ Тхуса, спокойный и хладнокровный, но отнюдь неравнодушный, Высокие покровители алхимика показали себя. Стайни поколебалась. Спросить в упор? Припереть к Сарберусу к стенке? Но зачем? Чего она добьется? Как им спасти Терна без многоученого метра, пусть даже он и связан с какими-то не слишком симпатичными силами? Вот только вопрос, с какими? Терн считал, что с одним из орденов магов-рыцарей, а вот ей, Стайни, сейчас уже кажется иначе мелковато для рыцарей, даже обладающих крепостями и собственными, хоть и небольшими армиями. Некрополис? Абсурд, она бы знала. Держава на и само собой отпадала, тогда кто? Алхимик, казалось, прочитал ее мысли. Не гадай, Гонче, буркнул он, проходя мимо. Ты ведь здесь тоже не просто так? Конечно, не просто так, огрызнулась в тайне. Спасаю этого дху! «Сказочки эти оставь для разжигания ревности у ситхи!» — хмыкнул Ксарберус. «Я понял, что ты поняла. Но ну и ты тоже должна знать, что я знаю». Он криво улыбнулся, но улыбка вышла совсем натужной. «Всем нужен тхус, но не просто так, голыми руками его не возьмешь, да и брать совершенно незачем. Знаешь, как в детской сказке, когда что-нибудь волшебное нельзя отобрать силой, а можно лишь получить в подарок». «По-моему, досточтимый матер, вы повредились рассудком», покачала головой Стайни, отстраняясь. «А, ну, если так, то тоже можно», — кивнул алхимик. «Да и нет, не говорите, черный с белым не берите. Я и так умею и эдак». Кораблик, полдень, безо всяких препятствий покинул гавань, и на него словно бы и не обратили внимания. Огромные серые галеры постепенно заполнялись бежанами. Одна за другой, отваливая от персов, тяжело выгребая в открытое море. Им на смену спешили другие. Полдень обошел целую эскадру, направлявшуюся к порту. «Мастера смерти взялись за дело всерьез. заметил гном, позабыв даже о всегдашних распечатях. «Что задумали, о не скажешь?» «Да чего ж тут говорить!» — нехотя разлепила губы гончая. «Некрополису люди нужны всегда. Одними зомби много не навоюешь». Вот и вывозят. Никакого секрета. «И что же? Там их всех в мертвяков переделают, что ли?» Не унимался Брабер. «Нет, зачем же?» не пожала плечами. «И в Некрополисе люди живут». «А ведь в порту никто не выл, не орал от страха, не рвался назад», заметила молчавшая до этого Нейс. «Словно и вовсе не к мастерам смерти собрались, словно и не рассказывали про Некрополис истории одна другой страшнее, да я и сама могла бы порассказать». Она метнула быстрый взгляд на Стайни. Та сделала вид, что ничего не заметила. «Верно», — кивнул Ксарберус. «Люди словно в соседний город плыли, никак не за тридевять земель. Алхимия?» Последний вопрос он словно задал самому себе. «Я ничего не почувствовала», — пожала плечами Ситха. «А ты? Ты Стайни?» «Я-то... С чего бы...» «Могли мастера каким-то образом обратить всю толпу в послушное стадо?» «И это говорит дипломированный пользователь Высокого Аркана и истинно посвященный сокровенных тайн?» — фыркнула гончая. «Отвечаем на вопрос вопросом?» «А что же остается делать? Каков вопрос, таков ответ». «Досточтимая гончая стаяние. Ксарберус словно нарочно опустил слово, бывшее перед гончей. Хочет, очевидно, заметить, что Некрополис вполне мог пустить в ход что-нибудь из алхимического арсенала, временно подавляющее волю и затуманивающее сознание. Подобных снадобий было создано немало, и даже я сам мог бы... «Полно чушь пороть распечать меня в три кости!» — рыкнул Брабер. «Не было там никакой магии. Ни алхимии, никакой еще. Разве что в похлебке. Так ведь до того котла еще добраться надо, да и порции дождаться». Забыли, что мы гномы алхимию всякую в раз чуем. «Хм, Не забыли, процедил Ксарберус, внимательно глядя на охотника за демонами. Однако любезный друг мой, за весь наш уже немалый совместный путь я не имел возможности убедиться в ваших столь выдающихся способностях. Брабер величественно пожал плечами и замолчал, скрестив руки на груди. Чудовищных размеров меч он прислонил к борту. Невозможно скинулся к Сарберус. «Не верю, чтобы люди сами, без принуждения, без одурманивания... похлебка конечно же, похлебка «Они что, не видели, чьи это галеры? Не спросили, слова не промолвили?» — отрезала Ситха. «Им все равно было, мэтр, понимаете? все равно. Хоть некрополис, хоть чего. Лишь бы спастись от гнили. Тем более, что в Ришами, понятно, они бы надолго не задержались. Вырезали бы их местные или выгнали бы во чистое поле. Люди, что с них возьмешь Философски закончила она. Стайне дернулось было, а потом как-то резко прикусила губу и отвернулась, схватившись за шейник обеими руками. Полдень уверенно шел на юг, оправдывая собственное название. «Мы уже давно в открытом море, Мэтр. Истинная правда, милая стаяни. И что из этого следует? Помнится, ты говорил, мол, хочу подсунуть охотившимся на тёрно теням то самое дитя гнили» еще такое загадочное лицо при этом делал. Алхимик недовольно поджал губы. «Разумеется, разумеется, я все прекрасно помню. Не надо мне лишний раз напоминать. Но нам не удалось настичь Тхуса». «А ты, мэтр, можешь сказать, где сейчас та самая девочка?» — подала голос Нейс. «Если очень постараюсь», — осторожно ответствовал Ксарберус. «Только зачем это вам, дорогие мои?» «Хочу понять, правду ты тогда говорил, Мэтр, или просто нам голову дурил?» Совсем непочтительно бросила стайни. «И только-то?» — скривился алхимик. «Разве ты не видишь, обстоятельства изменились?» «Может, да, может и нет», — вступила в разговор на из «Мэтр, ты можешь сказать, как далек от нас сейчас Терн?» Несколько мгновений Ксарберу сколебался, словно собираясь с уверенностью бросить, мол, так далеко, что не дотянешься. Однако, помолчав, лишь вздохнул и покачал головой. «Не так уж далеко, любезные мои. Держат курс на юго-юго-восток». «А дитя гнили? Ее ты можешь отследить?» Не отставал остаяни. Ксарберус покачал головой. «Могу, но это потребует...» «А как же ты собрался подсунуть ее теням?» Уперла руки в бока бывшая гончая. «Эх!» только отмахнулся алхимик. «Красивая была идея, дорогие мои, красивая, но, боюсь, уже неосуществимая». Мэттер, но это ведь очень важно», — негромко сказала Нейс. «Если мы обретем защиту против тех же теней...» «Прошлый раз мы от них таки отбились», — напомнил упрямой Ксарберус. «Не везде окажется под рукой еще один подземный храм, что можно будет обрушить им на головы», — парировала Ситха. «У меня была идея...» Наконец проговорил алхимик. «Основанная на явной афинности этой несчастной девочки, этого существа...» Тотчас поправился он. «К нашему терну. Если тени каким-то образом притягивались к тхусу, то логично предположить, быть может, они станут притягиваться и к дитю гнили». Нейс закатила глаза. «Но из крепости девочка выбралась целехонька, единственная из всех прочих». «Вот именно». Или она оказалась теням не по зубам, или они ее вообще не заметили, как не заметили, кстати, меня, когда ваш покорный слуга сидел в камере. Была идея алхимическим образом усилить сородство девочки к тхусу. Быть может, тогда тени бы и позарились на нее, а мы получили бы ценнейший научный материал. И разом избавились бы от этой жути ходячей, распечать ее. Наш дорогой брабер выражается кратко, но тут лучше просто не скажешь поклонился Ксарберус. «Но что для этого требуется?» не отступала бывшая гончая. «Составить соответствующий эликсир, дождаться удобного момента и... обработать им испытуемую». «То есть облить?» «Ну, говоря попросту, да, стаяни». «Любите вы, мэтр, планы строить?» фыркнула Ситха. «В море, пожалуй, мы никого ничем облить не сможем». «Именно», кивнул Ксарберус. Я до сих пор работаю над эликсиром. Теоретически, конечно же. Кое-что сделал и на практике. Готовлю, так сказать, камень, чтобы держать за пазухой, как гласит народная пословица. Глядишь и пригодится.